Уступки необходимы, телеграфирует она Николаю. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Алекс. Потребовалось восстание всей гвардии, всего гарнизона, чтобы заставить Гессенскую ревнительницу самодержавия согласиться, что уступки необходимы. Теперь и царь начинает догадываться, что этот толстяк Радзянка сообщал ему невздор. Николай решает ехать к семье. Возможно, что его в спину слегка подталкивают генералы ставки, которым не по себе. Царский поезд ехал сперва без происшествий. На встречу выходили, как всегда, урядники и губернаторы, вдали от революционного вихря, в привычном вагоне среди привычной свиты. Царь, видимо, опять утратил ощущение придвинувшейся вплотную развязки. В три часа дня 28-го, когда его судьба уже решена ходом событий, он посылает царице из Вязьмы телеграмму. «Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно, ники». Не стес услуг, на которых настаивает даже царица, нежно любящий царь посылает с фронта войска. Но несмотря на великолепную погоду, сарю уже через несколько часов приходится столкнуться с революционной бурей лицом к лицу. Поезд дошёл до станции Дишера, дальше железнодорожники его не пропустили. Испорчен мост Вероятнее всего, этот предлог выдумала сама свита, чтобы скрасить положение. Никогда и пытался проехать, или его пытались провести через Бологое по Николаевской железной дороге. Но поезд не пустили и туда. Это было гораздо нагляднее, чем все петерградские телеграммы. Царь оторвался от ставки и не находил дороги в свою станицу. Простыми железнодорожными пешками Революция объявила шах королю. Придворный историограф Дубенский, сопровождавший царя в поездке, записывает в дневнике: "Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь. Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен. Она будет введена, наверное, страницы 105. Все говорят, что надо только торговаться с ними, с членами временного правительства. Перед опущенным семафором, за которым сгустилась смертельная опасность, граф Фредерикс, князь Долгорукий, Герцк-Лихтенбергский, все все высокие господа теперь за конституцию. Они и не думают больше о борьбе Надо только поторговаться, то есть попытаться снова обмануть, как в 1905 году. Пока поезд блуждал, не находя пути, царица посылала царю телеграмму за телеграммой, призывая его вернуться как можно скорее. Но телеграммы возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашом. Место пребывания адресата неизвестно. Телеграфные чиновники не могли сыскать русского царя. Волки с музыкой и знамёнами шествовали к Таврическому дворцу. Гвардейский экипаж выступал под командою великого князя Кирилла Владимировича, у которого, как свидетельствует графиня Клейн-Михель, сразу появилась революционная осанка. Караулы ушли, приближённые покидали дворец. Спасались все, кто мог, вспоминает Вырубов. По дворцу бродили кучки революционных солдат и с жадным любопытством все разглядывали. Прежде еще, чем на верхах решили, как быть, низы превращали дворец царизма в музей. Царь, место пребывания которого неизвестно, поворачивает на Псков, в штаб Северного фронта, которым командует старый генерал Русский, в царской свите, Одно предложение сменяется другим. Царь оттягивает. Он всё ещё считает днями и неделями там, где революция уже ведёт счёт минутами. Поэт Блок такими чертами характеризовал царя в последние месяцы монархии.